Исключая разницу слов в обращении, в остальном оба письма были идентичны. Потом Джереми и Джейн хмуро рассматривали их. Джереми сказал, «Не понимаю, к чему он клонит?» «Ну, быть может, он пишет историю семьи? А зачем ему это?» «Ну, не знаю. Многие так делают. Давай напишем ответ. Возможно, что тогда мы что-то узнаем». Он нахмурился еще больше. «Послушай, давай лучше я напишу. Джереми, не будь занудой». Я не хотел, чтобы ты отвечала на это объявление. Я знаю, ты мне уже говорил. Она вскочила и начала доставать чайные принадлежности. Невысокий чайник времен королевы Анны, две чашки с блюдцами из вустерского фарфора, причем одно из блюдц было склеенное, темно-синий блестящий кувшинчик для молока и симпатичную коробочку для чая, на которой были нарисованы пасторальные сцены. Джереми медленно спросил. Ну, что ему нужно? Воссоединение семьи, дорогой, всех наших кузенов. Возможно, некоторые из них окажутся веселыми людьми, а то, знаешь ли, ты не очень-то большой весельчак, мой милый. Он подошел к ней и встал около нее с заносчивым видом. «Я считаю, что тебе лучше отказаться от этого. Если хочешь, я могу написать письмо». Джейн подняла глаза, в которых ясно читалось упрямство. «Возможно, ты не слышал, что я сказала? Не будь занудой, Джейн!» «Я повторяю, зануда, зануда, зануда, и тоска зеленая. Затем она сделала шаг назад и предупреждающе топнула ногой. «Ты ведь не хочешь, чтобы я рассердилась?» «Я не знаю». Темные ресницы опустились на мечущие искры глаза. Под бледной кожей проступил румянец. «Знаешь, я очень устала!» Затем, резко сменив интонацию, она сказала, «О, Джереми, ну будь человеком!»